Кладбище в Козине Кладбище в еврейском местечке. Ассирия и таинственное тление Востока, напоросшее бурьяном Волынских полях. Обточенные серые камни с трехсотлетними письменами. Грубое теснение горельефов, высеченных на граните. Изображение рыбы и овцы над мертвой человеческой головой. Изображение раввинов в меховых шапках. равины подпоясанные ремнем на узких чреслах. Под безглазыми лицами — волнистая каменная линия завитых бород. В стране под дубом, размозженным молнией, стоит склеп рабби Азриила, убитого казаками Богдана Хмельницкого. Четыре поколения лежат в этой усыпальнице, нищие, как жилище водоноса, и скрижали, зазеленевшие скрижали, поют о них молитвой бедуины. Азриил, сын Анания, уста Еговы. Илия, сын Азриила, мозг, вступивший в единоборство с забвением. Вольф, сын Ильи, принц, похищенный у Тора на девятнадцатой весне. Иуда, сын Вольфа, Равин Краковский и Пражский. О смерть, о корыстолюбец, о жадный вор, Отчего ты не пожалел нас хотя бы однажды?